Глава вторая Когда я вернулась домой с книгой родословной знатных семей королевства Беренвир и стопкой старых газет, в гостиной шёл допрос с пристрастием. «Так, давай ещё раз, от и до. Как прошла аудиенция?» — требовательно спросила мама, нервно ходя из угла в угол. милиса я устал!» — взмолился отец. Да я что-то задумала, и это может закончиться очередной катастрофой. Вынуждена признать, мама видела меня насквозь. Милая, не преувеличивай. Я вернулась. Родители синхронно повернулись и уставились на внушительного размера ношу в моих руках. Детка, а зачем тебе... Буду перед сном читать, чтобы лучше спалось. Улыбнулась я. А... Протянула мама и бросила на отца красноречивый взгляд. Не желая мешать их милой беседе, я вернулась к себе в комнату. Впереди меня ожидала увлекательнейшая чтива. Собирая по крупицам информацию о Валиане, я всё больше проникалась к нему симпатией. Его мать, троюродная сестра короля Леонардо, умерла при родах. Отец сошёл с ума и погиб при загадочных обстоятельствах, когда Валиану не было и пяти. До совершеннолетия его воспитывала королевская семья — И Валиан рос вместе с принцем Эдвардом и принцессой Фелисити. Вспомнив его рядом с наследником престола, я подумала, какие же они всё-таки разные. Королевский махровый пион и загадочный чёрный ирис. Тряхнув головой, я попыталась выкинуть из головы цветочные ассоциации. Взяв в руки стеклянный шар, я потрясла его и представила, что среди снежинок кружимся мы с Валианом. Мой первый танец. Он должен быть с ним. В приготовлениях к первому балу время пролетело незаметно. Мне приходилось с боем отстаивать каждую деталь на платье или в прическе. Мама настаивала на классике. Все дебютантки на первый бал надевали платье кремовых оттенков. Я же терпеть не могла платье торты и хотела что-то простого кроя с вышивкой. Мы с трудом сошлись на жемчужно-сером платье из шёлка. Не ожидала. Но Дели оно и вправду идёт. Вынесла вердикт Лили во время последней примерки. Цвет ткани подчёркивает светлый оттенок кожи, а простая струящаяся юбка вытягивает рост. Из-за открытых плеч нужно будет обязательно надеть длинные белые перчатки. В остальном всё идеально. А можно побыстрее закончить примерку? Я хотела сегодня ещё покататься верхом. Мне не терпелось снять платье и вернуться домой. Детка, завтра бал. Не хватало ещё, чтобы у тебя ныли мышцы во время танцев. Покатаешься в другой раз. Мама попыталась меня переубедить. «Мне нужно проветриться. Я... я ужасно волнуюсь. Лучше ноющие мышцы, нежели рассеянная неуклюжести за стресса». Мама молча закатила глаза. «Странно», — заметила Лили. «Когда ты в последний раз каталась верхом?» «Месяца четыре назад». «Откуда такое пристрастие к прогулкам?» «Провести Лилию было сложнее». Я бросила на неё испепеляющий взгляд и проигнорировала все вопросы. Причина рвения была проста. Пешком до земель рода Кроу не дойти. А мне нужен был повод познакомиться с Валяном до бала и повысить шансы на первый танец с мужчиной моей мечты. Мы вернулись домой. Времени на обед не было, и я, быстро переодевшись, взяла лошадь в конюшне и отправилась на поиски замка Кроу. План был безумный и до ужаса непродуманный. Множество вещей могло пойти не так, Валян, к примеру, мог быть в дворце, или я могла на самом деле заблудиться. Прикидывая направление по памяти, ориентация на местности никогда не была моей сильной стороной, я двигалась к своей цели. Сердце бешено колотилось. Совсем скоро мы увидимся вновь. Интересно, заметил ли Валян меня тогда на аудиенции? Я заулыбалась, как дурочка, представив в розовых мечтах, что всё это время он тоже думал обо мне. «Стой!» От резкого крика я вздрогнула и натянула поводье Лошадь резко затормозила, и понадобилась вся сноровка, чтобы не перелететь через её голову. Я растерянно осмотрелась по сторонам в поисках нарушителя моего спокойствия. Навстречу ехал сам Лорд Кроу. Чёрный атласный плащ развивался на ветру. О, боги! Как же он был прекрасен на чёрном жеребце, во всём чёрном! Словно чёрный-чёрный ирис и синий-чёрными волосами! «Вы меня слышите?» — раздражённо спросил Валиан. Он уже некоторое время пытался достучаться до меня, а я витала в облаках, чёрных грозовых облаках, бушевавших на дне его голубых глаз. Больно ущипнув себя за руку, я каким-то чудом вернула дар речи. «Простите, я заблудилась», — соврала я. «Леди Делия Гарден, приятно поз...» «Леди Гарден?» крайне безрассудно бродить в одиночестве», — по незнакомым местам. Начал отчитывать меня Валян, даже не представившись. «Вас могло испепелить охранное заклятие». Я мгновенно побледнела. От меня чудом не осталась куча пепла. Об этом в своих девичьих грёзах я как-то не подумала. «Ради всех богов! Зачем устанавливать его в мирное время посреди родного королевства? А вдруг торговец или случайный гость? Для этого есть дорога». Валян был вне себя от злости. «Сами подумайте, кому придёт в голову искать обходные пути, чтобы пробраться к замку?» «Глупым влюблённым 18-летним девушкам, к примеру», — подумала я. Нужно было спасать положение и исправлять первое впечатление. «Но как?» «Повторюсь, я заблудилась, и мне очень жаль». С нажимом повторила я. «Может быть, вы представитесь, в конце концов, и проводите меня до той самой пресловутой дороги, с которой я сбилась?» Валян потерял дар речи. Вряд ли с ним кто-то разговаривал в подобном тоне. «Лорд Валян Кроу», — недовольно ответил он, — «следуйте за мной». Первое впечатление было уже не спасти. Я с этим смирилась. Если мы сможем попрощаться на приятной ноте, это немного исправит ситуацию. «У вас очень красивый дом», — сказала я, когда вдалеке показались чёрные башни замка Кроу. Валян недоверчиво на меня посмотрел, словно пытался понять, шучу я или говорю правду. «Смотрится так... готично...» Я с трудом подобрала подходящее слово. «Интересно, там водятся призраки?» леди гардон вы издеваетесь?» «Нет», — искренне ответила я. Валиан сверлил меня взглядом несколько долгих секунд и всё же переключил внимание на дорогу. Я облегчённо выдохнула. Ещё чуть-чуть, и я ляпнула бы что-нибудь вроде «Можно взглянуть поближе?» «Вы будете на завтрашнем празднике во дворце?» — спросила я, не теряя надежды добиться желаемого. — Да. — коротко ответил вален продолжая хмуриться. — О, как чудесно! Я тоже. Безумно волнуюсь, ведь это будет мой первый бал. — Рад за вас. — сухо произнёс Валиан. — Спасибо. Разговор не клеился. Валиан оказался тем ещё кремнём. И я осознала, что эту крепость так просто с наскока не взять. Взаимное чувство с первого взгляда не возникло. Вот мы и выехали на главную дорогу. «Через несколько километров будет съезд к вашему поместью. Думаю, вы его узнаете». «Да. Спасибо, лорд Валян. В благодарность за вашу помощь я с удовольствием подарю вам танец». «Право не стоит», — кивнул он и тут же пришпорил коня, словно ему не терпелось избавиться от назойливой компании. Возмущённо глотая ртом в воздух, я с трудом сдержала все известные мне ругательства. Лорд Кроу оказался вдобавок ко всему ещё и грубияном. Вне себя от гнева я вернулась домой. Громкий хлопок дверью привлёк внимание мамы и Лили, которые сидели в гостиной за чашечкой вечернего чая. «О боги, Делия, нельзя хлопать дверью каждый раз, когда у тебя портится настроение!» Бросил отец, оторвавшись от чтения газеты. Но я уже пронеслась на второй этаж и закрылась в своей комнате. «Заносчивый! Высокомерный! Гадкий!» Я перебирала в уме эпитеты, подходящие Валяну. «Мерзкий! И такой...» Притягательные. Последнее слово я не произнесла вслух. «Танцевайте мне завтра с отпрысками партнёров отца». Эта деталь убивала весь романтический настрой. Я прекрасно понимала, что все танцы будут своеобразной данью вежливости. Фыркнув, я с раздражением посмотрела на стеклянный шар на ночном столике. Жаль, что первый танец состоится не с Валяном. В день бала мама и Лилия проявляли больше интереса к моему внешнему виду, нежели я. «Как уложить прическу?» — спросила Сара. «Наша общая с Лили Горничная». «Без разницы. Хоть на бок», — бросила я, разглядывая последний выпуск журнала по флористике. Ещё день назад я заявила маме, что хочу полностью распустить волосы и спорилась с ней до хрипоты. А сегодня мне не было до этого никакого дела. Зачем стараться, если для мужчины, которым не нравится, я пустое место? «Но леди дели растерянно выдохнула Сара, не зная, что и делать. Возьми несколько локонов спереди и заколи заколкой сзади. Остальное просто зови распусти по плечам. Но никакого жемчуга, он потеряется в её волосах. Распорядилась мама. Дэлия, «Да, может быть, сделать тебе чай с успокаивающими травами? Зачем? Я ни капельки не волнуюсь. Как думаешь, к полуночи мы будем уже дома? Хотелось бы попробовать вырастить венерину-мухоловку. Семена шли в комплекте с журналом. Мама с тревогой на меня посмотрела и подошла проверить температуру. «Дочка, у тебя сегодня первый бал а ты думаешь о каком-то...» Она взглянула на изображение цветка в журнале. монстре О двух монстрах, раз на то пошло», — мысленно подметила я. «Наша малышка просто расстроена, что принц Эдвард её не заметил», — вмешалась в разговор Лили. «Ты похожа на медузу горгону сказала я, оценив бесчётное количество папильоток на голове старшей сестры. «Милая, шанс есть всегда». Мама коснулась моего плеча, приняв слова Лилии всерьёз. Переубеждать её не было никакого смысла. Мне хотелось увидеть Валиана. Но на этом все ожидания от предстоящего вечера заканчивались.